Когда ты родился, ты был для себя самым важным и самым лучшим Все вокруг это подтверждали, уделяя тебе множество внимания и любви И тогда у тебя не было проблем, как полюбить себя Но Что же произошло? Когда ты рос, перед тобой возникали новые ситуации, перед тобой ставили новые требования С течением времени ты утратил свой приоритет в семье и стал одной из ее составных, как деталь в машине. А чтобы машина работала хорошо, необходимо, чтобы все детали выполняли свою задачу. Если ты свою задачу выполнил не так, как от тебя ожидали, то становился в глазах других недостаточно хорошим или даже плохим. И хуже всего, что родители или люди, принимающие участие в воспитании детей, никогда не подвергают критике ошибки или плохие поступки детей. Взрослые обычно критикуют самого человека Например, говорят, плохой ребенок Наверное, ты не раз слышал в своей жизни эту фразу Или слово, или что-то подобное по отношению к себе И это не было критикой твоего поступка А относилось лично к тебе Люди привыкли оценивать себя и сравнивать с тем, что они видят вокруг себя Но человека нельзя осуждать Только за результаты его действий Ребенок не имеет хорошо развитой логической системы мышления И поэтому он воспринимает критику в свою сторону иначе Я разлил молоко, мама сердится на мое поведение Но все равно она меня любит Для детей все воспринимается в другой интерпретации Я плохой, так как мама сердится И здесь впервые появляется определение, этикетка, каким ты есть. Если ты этому не будешь противостоять, они будут следовать за тобой до конца жизни. Детство детстве твое окружение вместо тебя решает, где твое место в мире, говоря тебе, кем ты являешься. Ты так глубоко в это начинаешь верить, что, взрослея, очень редко принимаешь какие-то решения, чтобы изменить свое «я». Ты слишком сильно привязан к сознанному тебе образу. И ты часто говоришь, ну, такой я уже есть. Или такой у меня характер. На самом деле ни одно из проявлений твоего поведения не обязано сопровождать тебя до конца жизни. Ты можешь изменить все, если только захочешь. Ты можешь создать в себе много замечательных черт характера которые смогут сделать твою жизнь прекрасной и умной. Много твоих «я есть» — это твой личный выбор, за которым стоят какие-то полезные для тебя цели. Например, когда ты говоришь «я очень плохо в орфографии», тем самым освобождая себя от того, чтобы научиться хорошо писать. Когда говоришь «я не смелый», то освобождая себя от каких-то важных обязанностей. Примеры от того, чтобы занимать какую-то ответственную должность. Их примеров множество. И вся они доказывают то, что ты легко отказываешься от создания самого себя, опираясь на деструктивные убеждения. Твой действующий образ тебе создало твое прошлое. А освобождение от прошлого ведет за собой определенный риск. Риск изменить себя. Старое необходимо заменить новым, но как это сделать? А очень просто. Сперва реши, какой из твоих я есть, ты желаешь изменить. Затем обрати внимание на то, что ты думаешь и говоришь. Если поймаешь себя на использовании фразы "такой я уже есть", то замени ее на "таким я был". И добавь утверждение своего нового образа. Таким образом ты откроешь себе дорогу к изменениям. Жизнь, которой ты живешь, есть суммой твоих выборов. У каждого человека есть свобода у тебя также. Свобода — это возможность выбирать, принимать решения в любое время и в любой ситуации. Ограничения существуют лишь в нашем мышлении. Каждая имеет их в своих мыслях, например, в системе ценностей, в видении мира, в отношении к реальности. Каждое твое убеждение мобилизует тебя к действиям и, наоборот, ставит перед тобою ограничения. Ты сам можешь решать, какие мысли могут иметь к тебе доступ. Мысли являются энергией и приходят к твоему сознанию уже готовыми. Мы говорим, мне пришла в голову идея. Мозг человека имеет свойство сопоставления мыслей и создания новых форм. Ведь ты живешь в океане мыслей, а твой мозг — это антенна, которая может принимать все, что тебе нужно. От твоих потребностей зависит то, что будет принимать твоя антенна, и что позже останется с тобой в образах твоей реальности. Ты сам отвечаешь за свои ощущения, за свои мысли или за свою реальность. Пробуждение к жизни состоит в том, чтобы принять ответственность за то, кем ты есть и за то, что происходит с тобой в жизни. Такая позиция приносит свободу духа и ума. Чтобы достичь этой позиции, необходимо иметь много знаний о себе, также уметь их использовать. Это правда, что ты родился гениальным? Гениальным и совершенным. В жизни ты никогда так быстро не развивался, как в детстве. Заметь, как быстро ты научился в детстве ходить. И только потом появились горбленные плечи и напряженная походка. Ты так же быстро научился говорить и воспринимать все, что вокруг происходит. И тогда у тебя не было никаких ограничений. Совершенно Затем Некоторые важные для тебя люди Начали ставить перед тобой свои ожидания Дома, в школе И всюду, где ты был Ты очень часто слышал Тебя будут любить, если И тут звучали Просьбы или ожидания И если ты не выполнял Этих ожиданий То становился для взрослых Недостаточно хорошим Чтобы тебя любили Этот вид мотивации ты перенес на себя. С течением времени ты перестал замечать свое совершенство и сосредоточил свое внимание на выполнении ожиданий своих учителей, родителей, шефа, семьи, общества. Теперь в твоем подсознании укоренилось убеждение, чтобы быть хорошим человеком, всегда нужно выполнять определенные условия. Человек реализует себя в многих сферах жизни Например, семейной Профессиональной Творческой Но в любой из них Наиболее существенным является умение Оставаться самим собой Когда ты умеешь оценить свою индивидуальность Тогда ты не станешь еще одной копией шаблона Стремление, чтобы тебя любили и уважали Иногда такое большое что люди забывают о своей индивидуальности и стараются уподобиться идеалу. Или так хотят оправдать чьи-то ожидания, что забывают о своей неповторимости, не используют своих возможностей, так как не верят в них. Очень важно обратить внимание на свои мысли и чувства в разных ситуациях. Одним из признаков того, что тебе не хватает любви к самому себе, Является признание других людей и дел больше, чем самого себя. В результате ты посвящаешь делам, документам, деньгам, работе и многим людям большинство своего времени и энергии. А свое «я» ты ставишь на последнее место. И очень часто ты этим так измучен, что не находишь для себя времени вообще. Ты не уважаешь своего тела, а затем удивляешься своим болезням и недугам. Не заботишься о здоровье, о здоровом питании. Не имеешь концепции улучшения своего здоровья, чтобы оно долго тебе служило. Ты имеешь свои увлечения, и их имеет каждый человек. Ты любишь что-то делать, что-то читать, куда-то ходить. Но обрати внимание, сколько времени ты уделяешь своим увлечениям. Сколько времени ты уделяешь празднику по названиям «Жизнь». Но очень важно, чтобы ты осознавал то, что являешься величайшим чудом мира. И пришел в этот мир, чтобы развиваться и любить, в том числе любить себя. Ты вырос в окружении, где считалось, что чужие успехи надо уважать больше, чем свои Иначе тебя бы считали эгоистом Но заметь, что истина-то в другом Когда ты отдаешь себя и не получаешь того, что даешь другим людям То в твоем сердце остается пустота и Эту пустоту ты стараешься заглушить перееданием, алкоголем, сигаретами трудоголизмом Некоторое время тебе кажется, что ты лучший так как уважаешь счастье других людей больше, чем свое. Но не любя себя, ты не можешь любить других людей. Ты не можешь дать что-то людям, не имея этого сам. Если ты обделяешь себя любовью, временем, вниманием, то будешь чувствовать себя очень и очень плохо. Никто не хочет быть деталью чего-то. А чаще всего это именно ты сам делаешь себя такой деталью а затем обвиняешь в этом чаще всего других людей. Я постараюсь указать тебе дорогу к тому, чтобы полюбить себя. Постараюсь обратить внимание на свои мысли во время прогулки в лесу, во время приема ванны или какой-то другой деятельности. Заметь, как часто мысли уплывают в прошлое или наоборот в будущее. Не делай так, так как мы живем в настоящем времени. Прошлое уже миновало, а будущее еще не наступило. Ты часто думаешь о событиях из прошлого. Когда-то давно ты сделал что-то плохое, и тебя мучает совесть. А теперь этого уже давно нет, но ты подвигаешь заключение из себя в прошлое. Чувство вины – это мощная деструктивная сила. Она блокирует твою энергию и делает невозможным путь к любви и свободе. То в мире не является совершенным. И ты должен дать себе право на ошибки. Это нормально, когда человек учится на ошибках. Отметь, какой то терпеливый для того, кого ты любишь. Ты прощаешь ему ошибки или вообще их не замечаешь. Так стань таким для себя. Из своих ошибок сделай для себя выводы, а себе скажи «невиновен». Не соединяй результаты своей деятельности с чувством своей ценности. Ты можешь потерять деньги, работу, но ты не утратишь своей ценности. Твоя значимость не зависит от твоих материальных достижений. Скажи себе, что все твои отрицательные поступки принадлежат твоей деятельности, но не тебе. Всегда воспринимай себя как совершенство, так как ты этого достоин и этого заслужил. Уделяй себе больше внимания Вспомни, сколько внимания и любви Ты уделял своему маленькому ребенку Но за что? А за то, что он просто есть Ты уже взрослый, и тебе тяжело Но подумай, что этот ребенок дальше живет в тебе И требует внимания и любви Так, одари этого ребенка Всем, к чему он стремится Если ты этого не сделаешь, то кто? Ведь ты проводишь все время самим собою. Ты сам лучше знаешь, о чем ты мечтаешь, к чему стремишься и чего желаешь. К сожалению, многие люди повторяют одну и ту же ошибку, не любя себя, думая, что получат эту любовь извне, от других людей. Часто люди даже теряются в борьбе за любовь. Затем они имеют претензии, что не получили от другого человека то, чего хотели. Это истина. Но истина есть и то, что люди не создают вокруг себя ауры любви. Возможно, любовь другого человека нужна для того, чтобы подтвердить свою значимость. Заметь, как часто тебе необходимо было одобрение извне, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ты научишься любить себя. И тогда тебе не будет нужна любовь и одобрение других людей, чтобы знать свою ценность. Люди будут тебе нужны, но по-другому. Научившись любить себя, научишься заботиться о своем здоровье и теле, выбирать соответствующую пищу и давать своему организму все, чего он требует. Позаботиться о своем отдыхе. Ведь нельзя постоянно эксплуатировать свой организм. Если ты уже решил заботиться о себе, то люди, которым ты помогал, временами будут вынуждены справляться со своими проблемами сами. Помни, что любя себя, ты должен ощущать себя ценным и уникальным. И твои потребности важнее других дел. Ты сам заботишься о своем теле. И внимание, что каноны красоты меняются с годами. Не позволяй, чтобы кто-то диктовал тебе, что в тебе красиво, а что нет. Твое тело совершенно и ты сам решаешь, что для тебя красиво. Отклони все каноны, которые ведут к определенной схеме. Сравнение себя с кем-то не имеет смысла. Человек, стремясь к самореализации, имеет одну задачу реализовать свой уникальный потенциал, а не копировать кого-то другого. Если ты будешь самим собою, будешь вынашивать свою индивидуальность и независимость, то научишься любить себя. И тогда ты заметишь, что умеешь любить других людей. Попробуй. Это стоит сделать. А теперь прими удобную сидячую позу. Закрой глаза, глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори и представь цифру три. Во второй раз глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори и представь цифру два. И в третий раз глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори и представь цифру один.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 Ты можешь достичь еще более глубокого уровня мышления, просто расслабляя веки. Расслабь Почувствуй состояние глубокого расслабления. Позволь, чтобы это ощущение глубокого и полного расслабления медленно опустилось к пальцам твоих ног. Твое тело полностью расслаблено.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 Это полезно для тебя, хочешь, чтобы так было и так будет. Используя более глубокие уровни своего мышления, иногда скажи себе мысленно. Если кто-то меня позовет, или в случае необходимости, я немедленно открою глаза и буду чувствовать себя бодрым, разбуженной, с прекрасным самочувствием, прекрасным здоровьем. Это самоконтроль мышления. Контроль твоего мышления тобой и самим.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 Можешь изменить свою жизнь на лучшую. Но сначала необходимо изменить свой образ мышления и восприятие реальности. Записанные аффирмации тебе в этом помогут. И если ты будешь слушать их регулярно, то очень быстро они станут частью твоего мышления и разбудят веру в себя. Не старайся анализировать слова, просто слушай. Позволь, чтобы все происходило само по себе. Время от времени можешь мысленно повторять эти утверждения. Я могу дарить себе любовь. Я выбираю сам быть собою, так как этого никто не сделает лучше меня. Я умею быть собой и воспринимаю себя таким, каким я есть. Я люблю и уважаю себя. Я важный, ценный и прекрасен для себя. Я имею право на то, чтобы заботиться о себе. Я создаю вокруг себя ауру любви. Я отвечаю за свои мысли, чувства и поступки. Я заслужил любовь. Я ценю свою неповторимость. Я сам решаю, что для меня хорошо. Любя себя, я делаю свою жизнь прекрасной и умной. Я прощаю себя, я не виновен. Я имею право на ошибки и принимаю ответственность за них. Я не требую похвалы других людей, чтобы подтвердить свою значимость. Я достоин удовольствия. Я позволяю себе отдыхать, забочусь о своем здоровье и теле. Я заслужил с восторгом воспринимать себя. Я, выбирая свободу, сам выбираю, кем я есть. Я живу тут и теперь. Я уделяю себе внимание. Я могу изменить свою жизнь. Я могу изменить свою жизнь. Я уделяю себе внимание. Я живу тут и теперь». Я выбираю свободу, сам выбираю, кем я есть. Я заслужил с восторгом воспринимать себя. Я позволяю себе отдыхать, забочусь о своем здоровье и теле. Я достоин удовольствия. Я не требую похвалы других людей, чтобы подтвердить свою значимость. Я имею право на ошибки и принимаю ответственность за них. Я прощаю себя, я не виновен. Любя себя, я делаю свою жизнь прекрасной и умной. Я сам решаю, что для меня хорошо. Я ценю свою неповторимость. Я заслужил любовь. Я отвечаю за свои мысли, чувства и поступки. Я создаю вокруг себя ауру любви. Я имею право на то, чтобы заботиться о себе. Я важный, ценный и прекрасен для себя Я люблю и уважаю себя Я умею быть собою и воспринимаю себя таким, каким я есть Я выбираю быть собою, так как этого никто не сделает лучше меня Я могу дарить себе любовь С прекрасным самочувствием постепенно откроешь глаза